Глава четырнадцатая Я сразу понял, что вдыхать дым, который валит из подвала, ни в коем случае нельзя. Не то чтобы существует дым, который можно вдыхать без вреда для здоровья, но этот был особенно опасным. Мне хватило и одного вдоха, чтобы понять. Внизу горят химикаты. Доброхот и токс лежали на лестнице без сознания. Похоже, они пытались что-то препринять, но сами надышались продуктами горения. Правда, я пока не знаю, что конкретно у нас горит и откуда взялось пламя. А это два важнейших вопроса, без ответа на которые мы вряд ли сможем хоть что-то предпринять. Ярослав, займись этими двумя, велел я брату. Я разберусь, что там внизу. Брат что-то крикнул мне вслед, видимо, пытаясь предупредить, что соваться туда слишком опасно. но я не мог позволить главным плодам моих трудов сгореть. Большую часть реактивов перевезли на завод, но растения я отсюда никуда одеть не мог. Они должны быть под моим строгим присмотром. Неужели нас кто-то поджег? Первая мысль, которая промелькнула у меня в голове, Сеченов. Но это не мог быть он. Я видел этого человека насквозь. Вероятность, что он пойдет на такой шаг, крайне мала. Значит, остается вариант, что меня поджег кто-то другой или... Твою ж... «До меня только сейчас дошло, что никто нас не поджигал. Это само возгорание, азотная кислота и спирт. Скорее всего, именно первый вариант. Но она могла сгореться только из-за нарушения техник безопасности. Я точно помню, что он все закрывал и объяснял Ярославу, как нужно обходиться с химикатами. Токс и доброход самостоятельно туда вряд ли бы сунулись. Так что же пошло не так? Я направил лекарскую магию в свои легки, изменил функцию фильтрации воздуха, Заставил кислород сконцентрироваться в капиллярах, а затем задержал дыхание. Так мне хватило сил не дышать примерно 5 минут, даже при том, что я буду подвергать тело интенсивной нагрузке. Я бегом спустился в подвал, полностью окунувшись в едовитый дым. Я аккуратно присмотревшись к источнику возгорания, понял, что случилось на самом деле, и мысленно поблагодарил себя за то, что предвидел вероятность такого происшествия. Возгорание произошло в баке с азотной кислотой. А точнее, возгорания как такового не было, она начала дымиться при контакте с воздухом. Однако из-за того, что кто-то нарушил правила техники безопасности, мне придётся пожертвовать целым бачком с азотной кислотой. Я схватил мешок с песком, напряг мышцы спины, чтобы поднять почти 20 кг, а затем высыпал содержимое мешка в азотную кислоту и испортил несколько десятков литров вещества. Хорошо ещё, что остальное заранее доставили на завод. Я попросил привезти ко мне домой лишь одну бочку, чтобы тестировать лакмус и проводить другие эксперименты. Однако произошедшее заставило меня понять, что хранить в доме такие химикаты нельзя. Более того, нельзя, чтобы здесь находилась вся лаборатория. Похоже, пора оборудовать тебе маленький отдел на заводе, к которому доступа будет только у меня и у моего помощника Игоря Лебедева. Когда источник дыма был ликвидирован, я поднялся наверх и раскрыл все окна и двери. чтобы поскорее проветрить помещение. Ярослав выглядел как провенившийся ребёнок. Мы оба успели понять, что случилось на самом деле. Ты опять возился с лакмусом, да? И не закрыл азотную кислоту? Да. спросил я. "Прости, кажется, это действительно так", спрятав взгляд, ответил он. "Помню, что ты объяснял, как правильно управляться с химикатами, но я что-то так увлёкся, что не оправдываюсь", помотал головой я. "Просто скажи, Азотную кислоту открыто оставил ты или это сделал кто-то другой? Я, с трудом признался Ярослав. Значит, это действительно несчастный случай. Никто не пытался навредить моему делу специально. Хотя Ярослав хоть и принёс мне много пользы, всё равно умудряется постоянно совершать массу ошибок. Он крайне неокуратен, рассеян. На мой взгляд, допускать его к производству нельзя. Этот человек должен заниматься теорией, сидеть перед бумагами, там его место. Там он действительно может принести пользу. Когда мы закончили с Ярославом приводить дом в порядок, я произнёс: "Думаю, тебе стоит поскорее выжжать, Ярослав. Пойми меня правильно, после того, что случилось, я тебя к химикатам больше подпустить не могу. Повезло, что я был дома в этот момент. Мог загореться дом. Да чего уж мелочиться? Домовой с моим домашним анакречом чуть не погибли". А если бы тут был дядя с семьёй, страшно даже представить. Поэтому выводы из произошедшего я уже сделал. Всю лабораторию я перенесу на завод и больше никого к ней не подпущу. Ты всё правильно говоришь, кивнул Ярослав. Я забывчивый, неусидчивый. У меня из головы мигом вылетает информация, которая мне не интересна. Запомни хотя бы это, посоветовал я. Не занимайся той работой, где требуется риск. Занимайся теорией. Она у тебя выходит очень даже неплохо». Ярослав еще раз поблагодарил меня за то, что я позволил ему поработать в моем особняке и ушел собирать вещи. Уже через несколько часов мой брат отправился на вокзал, чтобы сесть на поезд Астрахань-Санкт-Петербург. Когда я проводил Ярослава и вернулся к дому, мое периферическое зрение заметило торчащую над забором голову Ивана Сеченова. «Иван Михайлович, вас не смущает, что это частная собственность?» Не оборачиваясь, бросил ему я. «Как не выйду во двор и все время вижу ваше лицо». «Мне стало любопытно, откуда пошел такой запах», — произнес он. «У вас что-то горело?» «Черт!» «Запах чем-то напоминает оксид азота», — заявил он. «Догадался, что находится у меня в подвале, но вряд ли это позволит ему сходу понять, зачем мне понадобилась азотная кислота. Если у него точно такой же учебник парацельса...» Но там информация про изоста антибиотиков очень мало, только о пенициллинах. Про сульфаниламид там нет ни слова. А ведь именно для него азотная кислота и нужна. Вряд ли он догадается, если только его Бог не даст ему подсказку. А такой вариант тоже нельзя исключать. Но даже в таком случае Сеченов, насколько мне известно, пока нет своего завода, лишь домашняя лаборатория. И вряд ли он уже догадался о pH, то есть об измерении кислотности. "И вот, Михаилович, при всём уважении, произнёс я, глядя на мой дом, рекомендую думать только о том, как мы запатентуем наш общий препарат. Хм, да и уж сказали бы проще: не лезьте в мои дела", усмехнулся Сеченов. "Вы и так меня прекрасно поняли", сказал он последок я и вернулся домой. Из гостиной послышался стон доброхота. "Башка раскалывается. Сколько можно ж, Алексей? С тех пор, как ты открыл здесь свою пивоварню," «У меня все время болит голова!» «Не пива варнию, а лабораторию», — поправил его я. «И в ближайшие дни я все оборудование отсюда перевезу. Так что не беспокойся, тебе скоро станет гораздо лучше». «Жжжж!» — промучал Токс, положив лапку на свою голову. «Все, братья мои, меньше!» — усмехнулся я. «Ярослав уехал, больше никто не будет допускать таких ошибок. Как только дом проветрится, а лаборатория переедет, сюда вернется Олег со своей семьей». И в Омстане жить гораздо веселей. Ты на грибы внимание обрати, бросил мне вслед доброход. Похоже, им тоже не понравился этот дым. Грибы? Проклятье. Уни грибы, которые я закупил у Санфи, они ведь росли в соседней комнате, рядом с азотной кислотой. Если газы оксидов азота их убили, значит я потратил сотню рублей впустую. Эти споры мне очень дорого обошлись. Я ведь ещё даже не успел проверить, какие вещества будут выделять зрелые формы. Однако, спустившись в подвал, я был шокирован, но шок этот был приятным, ведь грибы действительно резко отреагировали на оксид азота. Вот только они не умерли, а как раз наоборот. Шляпки налились влагой, поднялись над почвой, которую я подготовил специально для мицелия, и приняли сочиться веществами, которые мне только предстояло изучить. Я тут же рванул за стерильными колбами и расставил их под грибами, чтобы те собирали в себя будущие лекарственные препараты или яды. Кто знает, что выдадут эти магические организмы. Жидкость капала медленно. Я мысленно порекинул, что до заполнения сосудов пройдёт более 20 часов. А это значит, что можно со спокойной совестью начать подготовку к завтрашнему рабочему дню. На следующее утро я вышел из дома, предварительно попросив доброхоту проследить, чтобы жидкость из мякоти грибов не перелилась через края колб. И в очередной раз столкнулся у калитки особняка с Иваном Сеченовым. "Доброе утро, Алексей Александрович", улыбнулся он. "Я вот как раз вас жду. Вы ведь помните, какой сегодня день? Понедельник, если мне не изменяет память", ответил я, забирая калитку. "А разве главный лекарь не предупредил вас?" Что сегодня половину терапевтов оставит в амбулатории, а всех остальных отправит принимать людей на дому? спросил он, когда мы вышли с Полевой улицы на Центральную Московскую. Иван Сергеевич ничего об этом не говорил, помотал головой я. По крайней мере, мне он не сказал ни слова. Но должно быть, это моя вина, вздохнул Сечинов. Помните вы, как тот отправили прошение в ордин, чтобы Саратов разрешил вам официально принимать пациентов на дому? «А он уже и об этом прознал, вот ведь хитрец!» «Было такое. Разрешение на домашние вызовы подписал господин Ловицкий. Но к чему вы об этом вспомнили?» «Дело в том, что я тоже отправил одно обращение несколько дней назад. И представьте себе, его сразу же утвердили», — развел руками Сеченов. «Видимо, вы приучили саратовский орден лекарей к Новшестому». «Так о чем конкретно вы их попросили?» — поинтересовался я. чтобы они позволили нам осматривать не только тех больных, которые нуждаются в срочной помощи, но и пациентов с хроническими заболеваниями. Они редко обращаются в амбулаторию, лежат дома или терпеливо работают, пытаясь самостоятельно справиться со своими недугами. Ого, не стану отрицать, Сеченов умен. Он только что заложил начало диспансерного осмотра. Если это действительно приживется, будущее лекарского мира сильно изменится. Ведь диспансерный осмотр это очень важное мероприятие. Он направлен на регулярный приём пациентов с хроническими заболеваниями, независимо от того, есть у них жалобы на своё здоровье или нет. Многие люди, в том числе и врачи, часто путают диспансерный осмотр и диспансеризацию. Но первое это наблюдение за уже поставленными на учёт людьми, то есть за больными. А диспансеризация это осмотр потенциально здорового населения с целью выявления хронических заболеваний. Другими словами, диспансеризация предшествует диспансерному наблюдению. «Хорошая идея», — поддержала инициатива усеченного я. «Значит, сегодня часть терапевтов отправится осматривать хронических больных?» «Да, господин Кораблев хотел, чтобы этим занялись мы с вами. Но, сами понимаете, никто вас насильно не заставит это делать, Алексей Александрович. Понимаю, что вам вряд ли захочется развивать идею, которую создал и я, а не вы». Вы, видимо, так и не поняли моё отношение к нашей конкуренции, вздохнул я. У меня нет цели как-либо оскорбить ваши ликерские разработки. Наоборот, я очень ценю, что вы развиваете эту отрасль. Всё-таки нам обоим в ней предстоит работать. Тогда почему вы не сдаётесь и не позволяете мне самостоятельно изобретать всё то, что я уже задумал, прямо спросил он. Потому что я сам хочу реализовать свои собственные идеи. А тут уж, как говорится, кто успел, тот и съел. Разумеется, я немного недоговаривал. Сеченов мог подозревать меня в том, что я жаждул денег, но это совсем не так. Мне нужно заработать ими, чтобы и дальше распространять те технологии, которые были в моей мере. Каким бы гением не был Сеченов, Рентген, Зуи и прочие, он создать не сможет. Даже боги не обладают этой информацией, по крайней мере, мне так кажется. Когда мы добрались до амбулатории, в главном зале для совещаний Уже вовсю шла дискуссия о том, как будет проходить осмотр пациентов. «Я не хочу сидеть на приеме!» — кричал Эдуард Семенович Родников. «Мне надоело! Это скучно! Позвольте мне помогать Алексею Александровичу!» «Эдуард Семенович, вам бы сначала научиться принимать пациентов, не засыпая при этом прямо на рабочем месте!» — воскликнул Кораблев. «Просим прощения за опоздание», — сказал я за нас двоих, водя в зал завещаний. «Вы не опоздали, Меченников, Сеченов!» — кивнул нам главный лекарь. «Это мы собрались раньше, чем планировали. Однако мы уже решили вопрос без вас. Решетов и Родников останутся здесь. Илья Андреевич Синицын готов помочь вам, но при этом он и от приема не отказывается». «Не стоит», — помотал головой я. «Думаю, что мы с Сеченовым и вдвоем справимся. Не нужно беспокоить других лекарей». «Хорошо, я возьму большую часть пациентов на себя». сказал Сеницын. Тогда остаётся решить только один вопрос. Довлётвёрёно кивнул Короблев. У нас есть несколько больных в сёлах и десяток пациентов в городе. Кто-то должен взять на себя город, а кто-то сёла. Я заметил, как злобно Короблев зыркнул на Сеницына, будто пытался сказать: "Ох, и удружили же вы нам, Иван Михайлович". Но в этой ситуации я был полностью согласен со своим конкурентом. Если этот проект удастся и им заинтересуются в Санкт-Петербурге, тогда орден лекарей распространит эту идею по всей Российской империи. Мои домашние вызовы и диспансерные наблюдения Сеченова, чем больше людей получит помощь, тем лучше. Я понимаю, что в условиях XIX века это сделать крайне трудно. Чего уж тут говорить, даже в 21 веке эти проекты так и не достигли идеальных результатов. Но если мы начнём сейчас, то через 100 или 200 лет Система медицинской помощи в России станет первой в мире. В этом я даже не сомневаюсь. Но все это будет позже. Сейчас надо решить, кто возьмет на себя села, а кто займется городом. «Думаю, вы понимаете, что тот, кто поедет в села, может вернуться ночью или даже к следующему утру», — уточнил Кораблев. «Я да возьмусь», возьмусь. — корм сказали мы с Сеченовым. Остальные лекари удивленно взглянули на нас. Думают, наверное, что мы два дурака-альтруиста. Хотя и Василий Иванович, скорее всего, понимает, в чем дело. Клятва лекаря требует отдавать себя всего этому занятию. И, кажется, мы оба готовы пожертвовать своим свободным временем ради помощи людям. Алексей Александрович, прошу, произнес Сеченов. Позвольте мне отправиться в село, я никуда не спешу. Могу и двое суток кататься по ним. Поездка в северку дала мне понять, что люди на окраинах района сильно нуждаются в помощи. И он не лгал, я заметил, как Сеченов переменился после того, как мы посетили пациенты с акромегалией. Да и я для разнообразия готов по городу поездить, заодно потрачу свободное время на развитие своего завода. — Добро, Иван Михайлович, — кивнул я. — Так и поступим. Повозки уже готовы? — Да, — кивнул Кораблев. — Правда, карету удалось нанять только одну. — Ее, очевидно, стоит передать господину Сеченову, — сказал я. Одно дело несколько часов кататься в черте Хаперска, и совсем другое — сколесить весь район по лесам и полям. Значит, Сеченову достанется карета, а мне — повозка. Я услышал, как разочарованно цикнул Синицын. Должно быть, Илья надеялся, что я позволю Сеченову замерзнуть к чертовой матери где-нибудь далеко за Хаперском. Но лично я против такой конкуренции. Если бы мне хотелось соревноваться таким образом, я бы просто прирезал Сеченова. Но, к счастью, у меня совсем другие принципы. Собрание закончилось, Рёшетев-Родников и Синицын направились на приём, а мы с Сеченовым приготовились к тяжёлому рабочему дню. Прежде чем сесть рядом с кучером, я задал Ивану Михайловичу последний вопрос. Господин Сеченов, а откуда наш главный лекарь получил списки всех хронических больных? Мы ведь не вслепую едем искать пациентов. У нас есть списки. Откуда они взялись? В моём мире это было несложно. Половина города всегда состояла на учёте. Некоторые врачи проводили подворовые обходы, то есть стучались в каждый дом, в каждую квартиру и узнавали, как себя чувствуют местные жители. Но здесь это попросту невозможно. Нет такого количества кадров, чтобы обойти весь город и сёла, нужно на целую неделю отлучить всех лекарей от работы и поручить им такую задачу. Сказать вам честно, улыбнул Сесечёнов. Разумеется, другой ответ мне не нужен. Я заплатил огромное количество денег частным лекарям, которые работают в Хапюрском районе. Их мало, но зато у них есть списки хронических больных. Интересно, он сам решился растратить такое количество денег или его к этому принудил его бог-покровитель по долири? Об этом вопросе Иваны я точно не стану. Такой вопрос даст ему понять, что я и сам работаю с одним из богов. Но его идея стоит признаться очень хороша. Я пока ещё даже не видел вживую ни одного из честных лекарей, кроме, конечно, своего деда. Стоп. Неужели он и у него купил информацию? К моему дяде тоже за помощью обращались, спросил я. Простите, Алексей Александрыч, улыбнулся Сеченов. Но именно своих коллег я не выдаю. Разумно, хотя дядя на эту тему я всё равно допытаюсь. В таком случае желаю вам хорошего рабочего дня, сказал я и запрыгнул к извозчику. «Едем!» Я продиктовал извозчику список адресов, и тут определил наиболее быстрый маршрут. Через пару минут мы остановились около широкого деревянного дома, в котором располагалось сразу 12 квартир. И в этом доме меня ждало целых три пациента. Повезло еще, что я додумался прихватить с собой бумагу и чернила. Мало лечить этих людей, их нужно еще и в списке вносить, чтобы в дальнейшем вызывать их на повторную консультацию. А ведь в нашем списке находятся только те люди, которые готовы заплатить за диспансерный осмотр. А сколько же их на самом деле? Сколько тех, кто не вызывает лекаря, потому что находится в долгах? Страшно даже представить». И первым моим пациентом оказалась пожилая женщина с повязкой на лице. Она сама открыла мне дверь и пригласила внутрь. «Ой, господин лекарь, приехали все-таки. Я уже думал, что над нами пошутили», — сказала она. Мой сосед тоже вас ждёт. Вы к нему загляните. Конечно, кивнул я. Всех осмотрим. Рассказывайте, что вас беспокоит. Женщина провела меня в свою комнату, уселась на кровать, а затем сняла с лица повязку. Ко мне один парнишка приезжает время от времени, лечит меня как может. Правда, лекарских способностей у него нет. Он всё мазями пользуется да примочками, но помогает слабо, честно скажу, вздохнула она. Может, хотя бы вы сможете подсказать, что это за акне такое у меня на лице появилось? Я с амиру видел то, что скрывалось под повязкой. Изородованная кожа лица покрыта несколькими язвами. Поначалу я подумал, что это ожог, но нет. Базалиома, онкология. И какой же идиот додумался лечить её мазями? Это ведь ни в коем случае делать нельзя.